балышов Это соусированный табак, поэтому такой тонкий вкус у сигарет». Алла равнодушно покрутила в руках изящную пачку. «А мне все равно, что твой Кент, то Памир. Деточка, я бы не хотел, чтобы тебе даже это было все равно. Из таких мелочей, как привычка к хорошим сигаретам, Формируется своеобразие женщины. Во всем должно быть свое единство стиля. Ты могла бы не курить вообще, но, ежели ты куришь, то в сумочке у тебя должен быть Кент, Мальбора, Пэл-Мэл, но никак не по мир. А мне кажется, что все это ерунда, и то и другое яд, еще неизвестно, что хуже. Алла чиркнула блестящей зажигалкой и глубоко затянулась. Я о тебе иногда завидую, а чаще всего жалею. Балашов налил из серебряного молочника сливок и аккуратно намазал масло на хлеб. Это еще почему. Алла подняла бровь. Балашов прислушался. И заглохли мотор, разогревающийся около ворот Волги. Мотор ровно и глубоко рокотал Ты не способна к проникновению в природу вещей. Когда нечего курить, то помир находка, это верно. Ты вот, например, до 22 лет для извлечения огня пользовалась элементарными спичками фабрики «Маяк». А розничная цена — одна копейка. Ты знать не знала, что существуют зажигалки «Ронсон», одной из которых ты с таким удовольствием крутишь в руках. А ведь за эту зажигалку я отдал Бобу-фарцовщику 50 рублей. Несложный подсчет убеждает нас в том, что за указанную сумму мы могли бы приобрести пять тысяч коробок, в которых лежало бы триста семьдесят пять тысяч спичек. Алла давно знала удивительную способность мужа перемножать в уме любые цифры, но тут невольно улыбнулась. — Ты напрасно улыбаешься, — продолжал серьезно Балашов. — Полагаю, что эта зажигалка не даст и одной трети их тепловой мощности. на зажигалку я купил... и получают от нее огромное искреннее удовольствие, потому что она красива. И все же это только прелюдия. Зажигалка — источник моего наслаждения, главным образом потому, что я могу себе позволить купить ее. По той же причине я курю «Лорд» за 35 копеек, выпущенный фирмой «Филипп Моррис», а не «Помир фабрики Ява» за 10. Если тебе нравится тратить деньги, может быть, имеет смысл раздавать их нищим, Ухмыльнулась Алла. «Заявление, которое свидетельствует, по крайней мере, о трех вещах. О справедливости моего первоначального обвинения, о твоей политической отсталости и о полном непонимании моих запросов и потребностей. Первое я уже обосновал. Второе. Надо читать газеты, и ты узнаешь, что у нас нет нищенства, ибо оно лишено социальной почвы». И третье. Я не просто люблю тратить деньги. Я люблю их тратить на себя. На тебя. Я немало сделал, чтобы развить у тебя настоящий вкус к вещам. Но, видимо, мне еще предстоит немало поработать. Спрашиваешь еще. Твоя девичья фамилия Макаренко? Откровенно засмеялась Алла. «Мадам, не нажимайте на хамство», — невозмутимо ответил Балашов. Ты знаешь, что мой бумажник всегда к твоим услугам. Но я бы хотел, чтобы ты научилась испытывать удовольствие, покупая вещь. Не только от нее самой, но и от сознания, что ты это можешь себе позволить. И тогда ты познаешь радость, несравнимую с радостью самого обладания». Алла раздавила в пепельнице окурок, посмотрела в окно и неожиданно сказала Иногда мне кажется, что, лежа со мной в постели, ты именно об этом и думаешь. Балашов засмеялся, обошел стол и поцеловал ее в затылок. Каким-то неуловимым движением она отодвинулась, но он заметил. Подумал и сказал, «Не заостряйся». «Мы очень нужны друг другу». И пошел по лесенке вниз. У и раньше были машины, но ни одна из них не нравилась ему так, как эта «Волга». Черно-лаковая, мягко закругленная, строгая, как концертный рояль. Семьдесят пять лошадиных сил, спрятанных в компактном моторе, были послушны и злы, как призовой скакун. Балашов нажал на акселератор, и машина, прижимаясь к шоссе, запела низкую гудящую песню дорог. Шел дождик Асфальт еще не совсем просох, и лучи утреннего солнца так сияли на нем, что дорога казалась откованной из золотых плит. Балашов надел темные очки с зеркальными фильтрами, и за окнами сразу все окрасилось мягкими, зеленовато-голубыми тонами. Он взглянул на спидометр. Красный дрожащий язычок стрелки впился в цифру 110. Далеко впереди показался переезд. Балашов перевел ручку на нейтраль и, слушая ласковый и сытый шепот мотора, счастливо улыбался. Машина плавно затормозила у опущенного шлагбаума. Почти тотчас с запада донесся утробный рев тепловоза, и через переезд защелкали длинные зеленые коробки вагонов экспресса «Берлин-Москва». Балашов, прищурясь, смотрел на окна вагонов и думал — Не исключено, что мой клиент сейчас таким же безразличным любопытством глазеет через одно из этих окон на меня. Из сердца его затопила радость, что он уже бессознательно называет гастролера своим клиентом. Еще вчера дрожали руки, когда он разрывал склейку телеграммы. Папа выздоровел совсем. Все в порядке. Скоро буду дома. Маша. Маша. Ох, молодец, крот. Этот парень начинает постигать основы серьезной, хорошо конспирированной работы. Правда, он стал наглеть. Но это все пустяки. Если он однажды где-то перейдет указанную черту, его надо будет просто убрать и точка. Хотя и жалко. Другого такого не скоро сыщешь. Себе на подхват. Этот бандюга ничего не боится. Но, с другой стороны, если его сейчас случайно задержат, хотя бы из-за какого-нибудь скандала в общественном месте, он прямым ходом склопочет из-за старого сквалыги высшую меру. Поэтому он теперь меня в руках как воск будет. Шлагбаум уже поднялся, и сзади нетерпеливо засигналили подъехавшие машины. Балашов усмехнулся. «Успейте, успейте». После меня включил скорость и дал газ. Рабочий день Балашов расписан как нотный лист, чтобы в любой момент можно было себе сказать, как дирижер сыгравшемуся оркестру. Итак, с 17 пункта до минор. Начали. 9.00. Товарищи, на этой оперативке я должен перед вами со всей остротой поставить вопрос. План второго квартала под угрозой. Время берет нас за горло, и дай бог к тридцатому вытянуть на 97-98%. Мы тут посоветовались треугольником Есть у нас такое мнение. Если коллектив поддержит, не считаясь с личным временем, организовать всех работников на трудовую вахту. Нам отступать с завоеванных позиций не к лицу. Ну и, естественно, не стоит забывать, что можем лишиться прогрессивки. 9.30. Галочка, у меня с вами будет неприятный разговор. Вы, как секретарь комсомольской организации, в первую очередь ответственны за работу комсомольского прожектора. Ласточка моя, так ведь нельзя. Как вы участвуете в движении за культуру производства? Никак. Как ведется работа по обязательной технической учебе? Слабо. Из рук он слабо. А Женя Ермилов вообще школу бросил. Как отреагировала ваша организация? Обсудила. Решение вынесла. А ему помочь надо. И делом, а не словами. Парнишка, он трудный, но ведь коллектив у нас не какой-нибудь. Передовой, здоровый. Так что давайте займитесь прожектором. Пусть светит на полную мощность. 10.00. Николай Семенович, так дело не пойдет. — Будем ссориться, и, честное слово, крепко ссориться. Для вас, бухгалтера с двадцатилетним стажем, такие накладки непростительны. Нет, нет и нет, не возражайте. Я понимаю, ни умысла, ни корысти у вас не было, но как же можно было не оформить эти счета? — Правильно, это все не распорядительность ваша. Но согласитесь, что, вкладывая всю душу в коллектив, я и сам могу претендовать на то, чтобы вы дорожили моей репутацией в глазах руководства. — Ну, ладно, ладно. Сочтем этот инцидент исчерпанным, если вы дадите мне слово, что это в первый и в последний раз. Вы же знаете мой принцип. В бухгалтерии должен быть полный ажур, как в вычислительной машине. 11.00 Друзья, вот сейчас я слушал на производственном совещании выступления товарищей. И мне кажется, что все они упустили из виду одну важную деталь. Обсуждая вопросы повышения бдительности в связи с обнаружившимися на заводе хищениями запчастей, мы все должны задать себе вопрос. А все ли я сделал, чтобы эти позорные факты... 12.00. Василий Гордеевич, как там насчет моей туристской путевочки в Швецию? Я характеристику-то уже два месяца как сдал. Ага. Ясно. Да нет, я готов. Чем мне собирать -то? Ноги в руки и поехал. Галине Ивановне, кланяйся. Пока. Спасибо, дорогой. Спасибо. Уголовное дело номер 1831. Обзорная справка. По двум уголовным делам в отношении Мосина Юрия Фёдоровича, 1920 года рождения, по кличке Джага. Первое дело о мошеннических действиях Мосина по продаже медных обручальных колец под видом золотых. По второму делу Мосин осужден за спекуляцию большим количеством часовой фурнитуры в разных городах страны. Вместе с Мосиным, как организатор этого преступления, осужден гражданин Ланде Генрих Августович, известный также как Орлов, он же Костюк Геннадий Андреевич. Хотя материалами уголовного дела Мосин был полностью изобличен, он ни на следствии, ни на суде Виновным себя не признал. В 1963 году Мосин освобожден из мест заключения по отбытии назначенного ему срока наказания. Старший инспектор УБХСС Тихонов.